Ватикан и Холокост. Отношение Ватикана к Холокосту, массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны, не одно десятилетие находится в центре острых споров и дискуссий. При этом немало представителей Римско-католической церкви РКЦ заявляют, что Святой Престол не имел отношения к уничтожению миллионов евреев в фашистских лагерях смерти. Тем не менее, еврейская общественность довольно часто обвиняет Ватикан в пособничестве гитлеровцам. Однако следует иметь в виду, что римско-католическая церковь крайне негативно относилась к антисемитизму. Еще в 1933 году архиепископ мюнхенский и фрейзингский кардинал Михаэль Фаульхабер в проповеди «Еврейство, христианство, германство» открыто осудил ненависть к евреям. И тогда же известный католический философ Романа Гвардини опубликовал статью «Христиане перед лицом расизма». А в марте 1937 года антисемитская политика Третьего Рейха подтолкнула папу Пия XI издать энциклику с глубокой озабоченностью. В ней понтифик осудил нацистский миф о превосходстве арийской расы над другими, как противоречившей христианской вере. В то же время Пи-11 не посчитал нужным осудить антисемитизм. Имеются также сведения, что Пи-11 в публичном выступлении 7 сентября 1938 года подверг критике участия католиков в антисемитском движении. При этом пантифик заявил, что христиане ⁇ это духовные потомки библейского пророка Авраама, и по сути они духовные семиты. Весной 1939 года католическую церковь возглавил Пий XII. До этого на протяжении 12 лет он был нунцеем в Германии и находился в деловых связях со многими лидерами немецкой политической элиты. И когда Пий XII занял место на Святом Престоле, то ограничился лишь умеренными призывами к менее жестокому ведению войны. А уже начиная с 1942 года, Ватикану из регулярных отчетов было хорошо известно об уничтожении евреев в лагерях смерти. А после того, как в июле того же года гитлеровцами был принят план по окончательному решению еврейского вопроса, президент Соединенных Штатов Рузвельт обратил внимание Папы на то, что сокрытие фактов истребления евреев может привести к негативному отношению к Ватикану мирового сообщества и нанести значительный моральный урон. А в январе 1943 года глава польского правительства в изгнании Владислав Рачкевич призвал Пия XII осудить фашистские злодеяния в Польше и помочь преследуемым евреям. В свою очередь, берлинский епископ Конрад Прайзинг два раза обращался к понтифику с просьбой выступить с публичной защитой евреев. И уже в те годы появилась критика Папы за его позицию нейтралитета. И, конечно же, эти факты полностью опровергают заявление Святого Престола о том, что ему ничего не было известно о геноциде гитлеровцев в отношении евреев. Но при этом П. 12 продолжал сохранять молчание. Он даже промолчал 18 октября 1943 года, когда в этот день во время облавы в Риме одна тысяча евреев, среди них большая часть женщин и детей, были отправлены в Освенцим. Хотя в это же время, с ведомой согласия Понтифика, более 4000 евреев были укрыты в монастырях и в зданиях, принадлежавших католической церкви. Более того, даже несколько десятков человек нашли убежище в самом Ватикане. Осуждали нацистов католики многих стран. Правда, в странах Восточной Европы их поведение было далеко не однозначным. Например, в Словакии католические епископы осуждали депортацию евреев считая это попранием человеческих и божественных законов. В свою очередь в Венгрии ряд епископов открыто возмущались жестоким обращением с евреями, однако препятствовали выдаче выдачах свидетельств о крещении, тем самым обрекая евреев на смерть. В Польше же многие монастыри, костелы и католические приюты предоставляли убежище еврейским детям. И за помощь, оказанную евреям, Более 4000 польских священников умерли в концлагерях. Что же касается стран Западной Европы, оккупированных фашистами, там оказание помощи евреям считалось проявлением патриотизма и сопротивления немцам. Католические иерархи в этих государствах осудили антисемитизм немецких национал-социалистов. Так в Нидерландах Ватикан еще в 1934 году запретил католикам присоединяться к местным нацистам. А в начале 1492 года епископы этой страны открыто выступили против депортации евреев. В мае того же года полицейские католического вероисповедания получили запрет участвовать в облавах на евреев. В северных районах Италии несколько тысяч евреев, благодаря помощи католических священников, смогли укрыться среди местного населения. В Бельгии также католическое духовенство участвовало в спасении евреев особенно детей. Однако в силу известных обстоятельств католическая церковь в Германии находилась в совсем ином положении. Стремясь заслужить расположение гитлеровцев, немецкие иерархи постоянно делали упор на ценность расы и расовой чистоты, а также считали, что евреи оказывают на немецкий национальный характер отрицательное влияние и требовали освободить литературу и искусство от еврейского духа. По этой причине властям предоставляли сведения о вероисповедании предков своих прихожан. Когда закончилась война, то появились разговоры о том, что Ватикан мог бы спасти жизни огромного количества людей, если бы выступил с заявлением, что отлучит от церкви Гитлера, Геббельса и других нацистов, которые формально являлись католиками. Однако весьма сомнительно, что эта угроза заставила бы Гитлера изменить свою политику. В этот же период и отношение Ватикана к евреям подверглось резкой критике. А 23-й инициировал официальную переоценку отношения католической церкви к еврейскому вопросу. Он также сформировал комиссию кардиналов для подготовки декларации об отношении церкви к евреям, которая была принята в 1965 году на Втором Ватиканском соборе. В начале 2000 года группа из еврейских и католических историков приступила к исследованию архивов Ватикана, касающихся Второй мировой войны. В центре же внимания этой комиссии стоял вопрос о том, как реагировали Ватикан и рядовые священники на преследование евреев. Но вскоре в деятельности комиссии появились определенные трудности. И связаны они были в первую очередь с тем, что Ватикан не предоставил ей доступа ко всем необходимым материалам. А в сентябре 2001 года еврейские историки сложили из себя полномочия, и работа была временно прекращена. Серьезные положительные перемены в отношениях к евреям связаны с именем Иоанна Павла II. Так, в апреле 1986 года он впервые за всю историю папства посетил Римскую синагогу. И в дальнейшем понтифик обращался с приветствиями к еврейским общинам в тех городах мира, где он бывал и при этом он неоднократно осуждал антисемитизм. В 2000 году Иоанн Павел II посетил Иерусалим. Это был первый официальный визит главы государства Ватикан в Израиль. В том же году Иоанн Павел II выступил с посланием Миа кульпа» – «Моя вина». Он попросил прощения у бога и людей за действия католической церкви в отношении еретиков и вольнодумцев, за религиозные войны, а также за нетерпимость многих христиан к евреям. А в своем послании «Мы помним размышления о Холокосте» понтифик признал, что в уничтожении миллионов евреев участвовали христиане, которым прививались антисемитские настроения. Он также осудил тех христиан, чье молчание способствовало совершению нацистских преступлений. В то же время вину европейских католиков Иоанн Павел II не отнес ко всей католической церкви. В частности, он заявил: "Святая Римская церковь всегда выступала против антисемитизма и планов уничтожения еврейского народа, противоречащих божественному провидению. А в воскресенье, 26 января 2020 года, папа Римский Франциск призвал католиков всего мира помолиться о 75-й годовщине освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцим и заявить, что подобные злодеяния не должны повториться. Безразличие по отношению к этой огромной трагедии, этого злодеяния, недопустимо, а память о нем — это обязанность. Завтра нам всем предлагается остановиться для молитвы и размышлений. И каждый из нас должен сказать в сердце своем «Больше никогда, больше никогда», — сказал понтифик. Следует отметить, что обращение Папы Франциска к католикам состоялось на фоне усиливающегося антисемитизма в Европе и США. Например, в декабре 2019 года на востоке Франции подверглись осквернению десятки еврейских могил на кладбище. При этом лишь в 2018 году таких атак было более 500. Авторы масштабного исследования пришли к выводу, что антисемитские настроения усилились во многих странах мира особенно в Восточной и Центральной Европе.